Глава пятнадцатая Чтобы реализовать наш спутилиным план по тайной перевозке Беллы, пришлось разыграть целую пьесу. Причем получилась та еще многоходовочка. Вначале я вместе с Полиньяком и Варей отправился в институт. Довез нас Путилин, это должно было выглядеть со стороны вполне правдоподобно. Он и раньше так уже делал, к тому же сегодня мы изрядно опаздывали к началу занятий. Однако на лекции я не явился. Кружными путями вернулся обратно в город, пробрался к мосту через Ушайку, под которым располагался один из входов в систему потайных туннелей. Путилин тоже подтянулся туда, оставив машину где-то возле дома генерал-губернатора. Слишком уж она приметная. По подземному ходу мы добрались до усадьбы, забрали из подвала Беллу и снова углубились в катакомбы, но на этот раз воспользовались другим туннелем, ведущим еще дальше от дома. Тем временем филеры Путилина, охранявшие Беллу, разыграли свою часть спектакля. К дому подогнали машину вроде той, что обычно используется для перевозки задержанных, с глухим отсеком позади и снабженным отдельной дверью, запирающейся снаружи, и крошечными зарешеченными окошками. Путилин даже договорился с полицией о конвое, следующем позади в отдельной машине. Эту часть плана он, похоже, подготовил заранее. Со стороны все выглядело так, что пленницу перевозят в другое место. Под охраной все чин-чинарем». Теоретически, даже после всех этих предосторожностей оставалась вероятность, что нас могут выследить. Все-таки в мире, в котором существует одаренное, нельзя сбрасывать со счетов даже самые невероятные варианты. Магия есть магия. К тому же за усадьбой, по моим подозрениям, могли вести слежку сразу несколько сил, каждая по своим причинам. Это и стая, и губернатор, и арнаутов с молотовцами – Но кровно заинтересован в освобождении Беллы только последний, а людей у него, похоже, не так уж много. Так что все должно получиться. Белле заточение, хоть и довольно короткое, не пошло на пользу. Содержали ее во вполне пристойных условиях, по сути, на домашнем аресте. Но все равно она за эти пару дней осунулась и поблекла, будто старая выцветшая фотография. Возможно, дело в синь камне Основное свойство этого вида имбирита – блокирование магии. Но, может, есть и побочные, не очень полезные для здоровья. А может, все проще. И прежняя, завораживающая красота этой женщины – лишь следствие ее дара. Внешне-то она не изменилась. Те же черные блестящие локоны, доходящие сзади до лопаток, те же омуты темных с поволокой глаз, та же фигура с тонкой талией а-ля песочные часы. В целом эффектная штучка. Но в ней не осталось ничего колдовского, манящего, того, от чего замирало дыхание и выдувало все мысли из головы. Обычная женщина. И, кстати, не такая уж молодая. Похоже, настоящий ее возраст крепко за 30, а может и больше, учитывая, что нефилимы стареют медленнее. Но все-таки, кто она? И какова ее истинная роль в той организации, что готовит покушение на Романова? Насколько верны мои догадки по поводу самого этого плана? А подозрение Путилина насчет того, что эта женщина не просто заговорщица из молота свободы, а иностранная шпионка? Путилин еще пару раз пробовал проводить допросы, но это ничего не дало. Он не спец в таких делах, он просто охотник. А чтобы расколоть такой крепкий орешек, как Белла, нужен настоящий профи. Шеф сделал соответствующий запрос в императорскую службу экспертизы, однако сколько этот запрос будет обрабатываться и когда именно к нам пришлют соответствующего спеца, непонятно. Возможно, придется ждать кого-то из столицы, так что как минимум несколько дней уйдет на дорогу. Этак, сам Романов может нагрянуть раньше. В общем, пока что нам остается только спрятать подозреваемую получше и ждать. Хотя подозреваю, что Путилина это вряд ли устраивает, и перевозка БЛЭ – это только часть его плана. Ведь та машина, что сейчас уехала под полицейским конвоем от моего дома, куда-то должна приехать. Скорее всего, он планирует отвлечь внимание Арнаутова туда, а может и устроить ловушку. Но со мной пока подробностями не делится. Впрочем, это его дело». Это даже к лучшему, если он будет занят Беллой, потому что брать его с собой в Самусь я не планировал. Несмотря на то, что я сказал Колывановым, сокорь это не дело священной дружины. По крайней мере, не в нынешнем ее виде. Путилины его подручные всего лишь смертные, и вряд ли они могут серьезно помочь с этой напастью. Их главное оружие — это синь камень, но я сомневаюсь, что с его помощью можно будет нейтрализовать черное дерево. Я вообще, если честно, пока слабо представлял, что делать, но надеялся разобраться на месте. Пока главное — это побыстрее сопроводить Беллу и вернуться в усадьбу. Надеюсь, Колывановы в мое отсутствие не наделают глупостей. Подземный ход, по которому мы продвигались, представлял собой обложенный кирпичом узкий тоннель — до противоположных стен которого можно было свободно дотянуться, расставив руки в стороны. С низкого сводчатого потолка свисали какие-то пыльные тенета, капала вода, местами на полу собирались целые лужи. Пятна света от имбиритовых фонарей плясали на стенах, вызывая причудливый танец теней. Из-под ног частенько разбегались мыши, шустрые, округлые, с короткими хвостами, похожие на стремительно катящиеся меховые шарики. Воздух был и сырой пахло не очень, но в целом состояние подземных ходов было пока вполне сносным, учитывая, что суда не спускались десятилетиями. Шли мы гуськом. Я впереди, Путилин позади, временами придерживая Беллу под локоть. Поверх бетона на полу нанесло уже целые кучи какого-то мелкого ссора и грязи, так что немудрено было оступиться. Пленница поначалу, когда мы только вытащили ее из подвала, пыталась протестовать, но мне хватило разок прикрикнуть на нее, добавив давление морока, чтобы она затихла. Позже, поняв, что из туннеля ей деваться некуда, она и вовсе снова ушла в себя и вышагивала, как робот, не глядя по сторонам. Продвигались мы не очень быстро, но без особых трудностей. Больше всего проблем доставляла вязкая глинистая грязь под ногами. Судя по сырым разводам на стенах, ходы несколько раз основательно подтапливала грунтовыми водами. Кое-где эта линия доходила до уровня пояса. С водой в туннеле наносила всякого мусора, но это ерунда. Лишь бы нигде не подмыло кладку и свод не обрушился. Где-то на середине пути мы, правда, ненадолго задержались. Ход вывел нас в более просторное помещение, сначала показавшееся похожим на естественную пещеру. Высота потолков здесь доходила метров до пяти и поддерживался свод неровными бугристыми колоннами, которые я поначалу принял за сросшиеся сталагмиты со сталактитами. Однако они все же оказались рукотворными, просто очень старыми, сплошь покрытыми какими-то наслоениями, отстекающей сверху воды. На потолке тоже можно было различить щели между плитами, а на стенах даже остатки каких-то барельефов. «Занятно, занятно», — пробормотал Путили, наглядывая стены туннеля в свете фонаря. «Сколько же лет этим катакомбам, и вообще...» «Кто прорыл эти ходы из особняка и зачем?» Я пожал плечами. Я расспрашивал у Велесова. Он сам толком не знает. Но вообще поговаривают, что под Томском полно таких вот подземелий. Общая протяженность на десятки километров. И многие выглядят древнее, чем сам город. Правда, соваться сюда мало кто решается. Обвалы, подтопления. Да и вообще заблудиться можно. «Да, слышал уже кое-что». — А еще у местных ходит история о живущих под землей чудовищах, — усмехнулся Путилин. — В дружину уже несколько запросов приходило про какого-то красноглазого подземного вурдалака. — И что думаете, правда? Или обычные городские легенды? — Кто знает, но, надеюсь, сейчас мы ни с чем таким не столкнемся. — Не беспокойтесь, — усмехнулся я. — Я держу ухо востро. «Да и вряд ли здесь водятся чудовища пострашнее меня». Поначалу я двигался по туннелю в боевой форме, но потом все чаще начал переключаться на другие аспекты. Прежде всего из-за запахов. Все они тут были не особо приятными, так что принюхиваться лишний раз не хотелось. К тому же я не мог отделаться от ощущения, что Белла, несмотря на наручники с синь камнем, пытается воздействовать на меня». Почти каждый раз, когда я оборачивался, я наталкивался на ее взгляд. Переключившись на аспект Морока, я осторожно начал прощупывать ее в ответ. Синь камень мешал и мне. Поле, создаваемое им, было почти непроницаемым для Эдры. Однако все же пробиваться через него было вполне возможно. И это не вызывало таких болезненных ощущений, как при прямом контакте поля с тонким телом. По крайней мере, эмоции мне удалось считать верно. Основные компоненты этого коктейля были вполне предсказуемы. Страх, гнев, унижение. Однако в той его части, что была обращена конкретно ко мне, примешивались и неожиданные нотки. Что-то вроде ожидания, надежды. «Занятно». Путилина Белла отчетливо ненавидела, а вот меня больше боялась, но страх этот был смешан с каким-то благоговением и желанием угодить, которые, впрочем, были очень нестабильны, будто сама Белла боролась с этими чувствами, стараясь загнать их поглубже. На ходу, тем более не глядя на объект, было довольно сложно сосредоточиться, но все же, пока мы шли, я сделал для себя пару полезных выводов по поводу того, как вообще работает аспект Морока. Чтение эмоционального фона — это, понятное дело, лишь одна сторона медали. Со своей стороны я могу и воздействовать на чужой разум. И тут есть два пути. Первый — агрессивный, насильственный. Так можно, например, мощным импульсом подавить волю собеседника, а то вовсе лишить его сознания Прием простой и бесхитростный, как удар молотом Таким же способом можно передать и какую-то простую эмоцию, например, внушить страх или гнев Но все это будет действовать кратковременно, а сам объект будет понимать, что на него надавили извне Второй путь – это подпитывать или, наоборот, гасить уже имеющиеся эмоции самого объекта плавно и незаметно для него самого. Похоже, что Белла как раз мастер подобных манипуляций, плюс владеет техниками гипноза, позволяющими программировать человека на отсроченные действия, внушать ему ложные воспоминания или стирать имеющиеся. Судя по ее ауре, базовая мощность ее дара не так уж велика. Меньше моей. Но в умелых руках это дает потрясающие результаты. Готов поспорить, что Арамис пляшет под ее дудку, хотя сам-то считает, что это он главный. Но вот получится ли у меня развернуть это ее оружие против нее самой? К тому же я вижу только верхушку айсберга. Считываю ее эмоции, но не знаю, чем именно они вызваны. Ну, положим, страх-то вполне объясним. Но с чем связаны ее надежды на меня? Я все же постарался выстроить между нами незримый мостик, потихоньку гася негативные эмоции ко мне и подпитывая позитивные. К концу нашего пути это было заметно даже внешне. Белла старалась держаться поближе ко мне, а когда ее касался путилен съюживалась и напрягалась, как рассерженная кошка» контраст на лицо добрались мы без особых происшествий если не считать столкновение со здоровенной крысой размером чуть ли не с бобра к счастью особь быстро шмыгнула в какую то нору не особо агрессивная а может просто умная явно мутант вообще неуд удивительнительно что в городе ходят байки о тварях из под земли Эдры в катакомбах было довольно много. Для тех, кто способен ее видеть, она похожа на шлейфы плотного тумана, обволакивающие туннели так, что те похожи на парную в бане. На выходе нас ждал неприятный сюрприз. Потайной люк оказался блокирован снаружи. Я послал на разведку Албыс, и та выяснила, что поверх люка просто уже нарос довольно толстый слой земли. Похоже, выходом этим не пользовались многие годы. Но, к счастью, располагался он в довольно глухом месте на задворках какой-то промзоны, так что можно было немного пошуметь. Мне пришлось поднажать, используя всю мощь боевой формы, но удалось раскачать люк, а затем и откинуть его на петле, выдрав здоровенный пласт дерна. Я выпрыгнул наружу первым, быстро оценил обстановку. Пахло дымом, нагретым железом, машинным маслом. Ближайшее здание представляло собой большой кирпичный ангар, в котором, похоже, располагался какой-то металлообрабатывающий цех. Мы находились на заднем дворе, обнесенным высоким забором с пиками верху. Людей, к счастью, поблизости не было так что наше появление из-под земли пока осталось незамеченным. Помог выбраться своим спутником и, поднатужившись, захлопнул тяжеленную крышку люка, притоптав землю так, чтобы более-менее скрыть его очертания. Белла заметно оживилась, оглядываясь на чуть-приоткрытые ворота ангара. Надежда, тлеющая в ней, разгоралась с каждой секундой. Даже Путилин, похоже, это почувствовал и крепко, взяв ее под руку, процедил «А сейчас нам нужно будет немного прогуляться, барышня. Надеюсь, вы будете вести себя благоразумно». Путилин набросил ей на голову шерстяную шаль, замешкался, попытавшись как-то завязать ее. «Я сама!» — гордо вскинула подбородок пленница. «И вообще попрошу не прикасаться ко мне без нужды». Она поправила шаль, скрыв под ней волосы, оскованные широкими браслетами руки и спрятала в рукавах пальто. Перчаток у нее не было. На улице было пасмурно, накрапывал дождь со снегом, под ногами хлюпала холодная слякоть. За территорию фабрики мы выбрались удачно. Нас так никто и не заметил. Но потом пришлось изрядно покружить по закоулкам промзоны, прежде чем мы вышли на улицу. Это место выхода из катакомб я на карте мог указать лишь примерно, ориентируясь на старые планы, которые мы с Демьяном нашли в старом кабинете князя. По факту же мы оказались даже дальше от особняка, чем планировали, ближе к северной окраине города. Правда, это даже к лучшему. До церквушки, в которую мы направлялись, отсюда было рукой подать». Беспокоило только то, что преодолевать этот остаток пути приходилось среди бела дня, без всякой маскировки и даже без транспорта. Был вариант прислать в этот район еще кого-то с машиной, но у Путилина попросту не было для этого надежных людей. Впрочем, посторонняя машина здесь, пожалуй, привлекла бы еще больше внимания. Тут, на окраине, улочки были такими узкими, что порой даже двум телегам было не разминуться. Поймать извозчика тоже было нереально, все они в основном крутились ближе к центру. Так что я взял Беллу под руку и, стараясь не особо вертеть головой по сторонам, шел по обочине дороги. путилен шел шагах в десяти перед нами, показывая путь. Я, впрочем, и сам уже видел маячащий за домами купол церкви, выстроенный на пригорке. Поскольку шли мы вплотную друг к другу, я невольно попадал в область действия камня Ощущения были неприятные, но все же, сам удивился, я довольно легко с ними справлялся. Поле даже не смогло полностью нейтрализовать мою ауру. Выключился только узел, располагающийся в правой руке. У самой Беллы, судя по внешнему виду ее ауры, потухли все узлы, но это, видимо, за счет длительного воздействия наручников». Синь камень, по сути, высушивает Эдру, рассеивает ее, выхолощивая тонкое тело до состояния пустой оболочки. Я решил потерпеть. Частично в порядке эксперимента, чтобы понять, насколько вообще опасен для меня этот местный криптонит. И к тому же это была редкая возможность поговорить с Беллой, пусть обстоятельства не совсем подходящие. Но может это, наоборот, сыграет мне на руку? По крайней мере, она вышла из этого своего защитного ступора. И в целом выглядит довольно бодро. Совсем не похоже на пленницу. Идет спокойно, выпрямив спину и высоко подняв голову, будто прогуливаясь по бульвару. О том, что она попытается сбежать, я не беспокоился. Дар ее нейтрализован, а предполагаемые сообщники понятия не имеют, что она сейчас в этой части города. «Вы хорошо держитесь, сударыня», — сказал я. Даже, кажется, немного повеселели. Просто рада выбраться на свежий воздух. Тем более в такой приятной компании. Если бы сарказм был материален, то после такого ответа его можно было нарезать толстыми жирными пластами и укладывать в штабеля. «Не обещаю что это надолго», — парировал я. «И уж поверьте, компания у вас действительно не худшая». «По сравнению с кем?» — фыркнула она с пыточных дел мастерами из охранки? — Ну, может, и правда было бы правильнее передать вас в охранное отделение, учитывая ваши связи с молотом свободы. Кучка никчемных болтунов и трусов. Губы ее скривились в презрительной усмешке. — Ну что же вы так о своих товарищах? — Они мне никто. — А Арнаутов? — Даже без аспекта Морока я смог бы считать перемену в ее настроении. При упоминании Арамиса она вспыхнула, как новогодняя елка. Он был ей, мягко говоря, небезразличен. При этом среди прочих эмоций я безошибочно считал и страх. Белла поджала губы, и некоторое время мы шагали молча. Немного задержались, огибая здоровенную лужу, подернутую сверху хрупкой коркой льда. Путилин тоже остановился, оглядываясь на нас и окидывая внимательным взглядом улицу. Но прохожих было мало. Да и те на нас не обращали внимания, торопясь по своим делам. — Вы с Артуром похожи, — тихо проговорила Белла, искоса взглянув на меня. — И очень жаль, что ты не на нашей стороне. Я в тебе ошиблась. — Знаете, в чем ваша главная ошибка? Не надо было пытаться морочить мне голову. «И не надо было трогать моих друзей». Она горько усмехнулась. «Друзей? Старый вампир? Катихонец-одиночка? Кучка каких-то студентов? Что у тебя с ними может быть общего? Ты ведь совсем другого полета птица. Ты мог бы совершить что-то по-настоящему великое». «Например, убить Романова?» — усмехнулся я. «Аспект Морока в качестве детектора лжи все-таки работает идеально». Одна брошенная фраза и эмоциональный фон Беллы раскрасился четко читаемыми сигналами. «Не думаю, что это вообще возможно», — сказала она вслух. «Романов неуязвим. Но направление мыслей верное. Неужели тебя устраивает нынешнее положение дел, когда нефилимы заправляют всем, угнетая простых людей?» когда вся власть, деньги, привилегии в их руках, а народ задыхается от нищеты и несвободы? Я вздохнул. Думаю, что даже если исчезнут все нефилимы, ничего не изменится. Эти твои простые люди и сами прекрасно справятся с угнетением себе подобных. Если не сломать всю эту гнилую монархическую систему, то, конечно... Нет никакого смысла менять бессмертных кровопийц на смертных. Нужна революция, полное обновление и перестройка. Говорила она, к моему удивлению, искренне. Это тоже хорошо читалось с помощью аспекта Морока. Но в идеологический спор с ней я вступать точно не собирался. К идеям революции относился с большим скепсисом. Помнил из прошлой жизни, что подобные события не проходят бескровно, а самое главное, не приносят за собой даже отдаленного подобия того светлого нового мира, ради которого затеваются. По крайней мере, так было в моем прошлом мире, и не думаю, что в этом будет как-то иначе. Люди-то везде одинаковы. Вполне возможно, что и здесь в итоге по миру прокатится череда революций. Но приближать этот момент я точно не собираюсь. До церкви уже осталось метров двести, и я решил пойти в банк Если вы с Арнаутовым не верите, что Романова можно завалить, то зачем вам был нужен я? И что там у вас был за план с шипом? Речь ведь о черном чертополохе? Реакция Беллы оказалась неожиданной. При упоминании шипа она точно занервничала. Тут я попал в точку. Но в целом в ее настроении я считал заметное облегчение и даже что-то вроде злорадства. Она даже засмеялась в голос, запрокинув голову так, что платок сполз на плечи, высвободив гриву черных волнистых волос. «Спасибо, ты меня успокоил». Я-то уж боялась, что вы с твоим приятелями с дружины слишком многое разнюхали. Но вы, кажется, понятия не имеете, куда сунулись. Блефуют? Судя по всему, нет. Меня это откровенно бесило. Эта компашка уже пыталась втянуть меня в свои делишки. И не исключено, что попытается снова. А я до сих пор так и не разобрался, что это было». Неразгаданная загадка все эти дни зудела в мозгу раздражающей занозой, не давая расслабиться. И хуже всего то, что таких занос у меня уже накопилось с полдюжины. Вокруг меня куча тайн, и даже если бы я вдруг сейчас полностью вернул себе память, вряд ли это существенно помогло». Может, кто другой давно бы забил на все это, принял бы покровительство Вяземского, сосредоточился на учебе и карьере, потихоньку копил бы ресурсы на собственную экспедицию в Сайберию по картам оскольда Но это было точно не в моем характере. Мне нужно было непременно разобраться во всем происходящем, докопаться до сути. Про таких, обычно говорят, им больше всех надо. Что ж, пусть так, но так уж я устроен. «Я бы на твоем месте так не радовался», — процедил я, понизив голос. «Мы уже подходили к ограде церкви, и Путилин остановился, дожидаясь нас. Твое счастье, что у меня есть другие заботы, поважнее. Но мы еще поговорим, без свидетелей, и, поверь, ты мне все расскажешь. Я не боюсь тебя, мальчик», — снисходительно рассмеялась она. «Ну, во-первых, никакой я тебе не мальчик». «А во-вторых, я чуть крепче сжал ее локоть, разворачивая ее к себе и заглядывая в глаза. «Я знаю, что боишься!» Улыбка сползла с ее лица. «Поторопимся!» — нахмурился Путилин, зябко поежившись и стряхивая с плеч осевший снег. «Надо бы закончить до обедни!» «Было уже около одиннадцати утра, и к храму подтягивался народ, в основном женщины. Их было немало, что довольно удивительно». Сама церквушка была маленькая, бревенчатая и довольно потрепанная на вид. Судя по всему, срублена она была больше века назад и с тех пор серьезно не ремонтировалась. Даже купола на ней не были покрыты железом, а деревянная чешуя на них потемнела и растрескалась от старости. Однако, несмотря на совсем не впечатляющий внешний вид, от этого места веяло чем-то величественным и тревожным. Когда мы вошли за ворота, я даже невольно замедлил шаг. Какие-то бабки, идущие за мной следом, недовольно заворчали, потому что я перегородил им дорогу. Я поспешно отшагнул в сторону. Путилен, обернувшись, мотнул головой, давая знак поторапливаться, и я, придерживая Беллу под локоть, отправился за ним, прямо к главному входу в здание, большим двустворчатым дверям, которым нужно было подняться по деревянным ступеням. Белла шла спокойно, но вот во мне с каждым шагом возрастала необъяснимая тревога. Сердце заколотилось, как после бега. На лбу выступила испарина. Я рванул ворот пальто, ослабляя шарф на шее. Показалось, что стало трудно дышать. Сбросил аспект морока, чтобы внимательнее осмотреться в магическом спектре. Эдра. Вся церковь, казалось, выстроена из эдры неизвестного мне аспекта плотной, золотистой и светящейся так ярко, что за ней почти не видно было очертаний реального здания. Темного, местами покосившегося, сырого от дождя со снегом. Бревенчатый сруб выглядел грубой пародией на настоящий храм, сотканный из чистого света. Тот был даже чуть выше, и каждая его линия была четкой, изящной, совершенной. Купола этого призрачного храма осветились так ярко, что я щурился, глядя на них, а накрест над центральным куполом и вовсе нельзя было взглянуть. Это что за? Я впервые видел такое. Это не было похоже ни на одно из проявлений Эдры, с которыми я сталкивался раньше. Пожалуй, самое близкое — это магические конструкты, созданные с помощью аспекта ткача. Но даже беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, что природа у этих явлений разная. Деревянное строение церкви не было якорем для конструкта, как в случае с амулетами. Да и ни одной руны, вырезанной на бревнах, я тоже не разглядел. Да и вообще, у меня сложилось стойкое ощущение, что весь этот незримый конструкт останется нетронутым, даже если само здание развалить по бревнышку. От прихожан, входящих за ворота, к зданию тянулись призрачные, но хорошо заметные мне нити. У кого-то тонкие, едва различимые, у кого-то похожие на ленту из прозрачной ткани. Похоже было на то, что именно эти связи и питают храм. Точнее, связи двусторонние. Если приглядеться, энергия движется в обе стороны. Отца Серафима было видно издалека». Он стоял на крыльце храма, одетый в длинную черную рясу, и приветливо кивал прихожанам, время от времени осеняя их крестным знамением. Он был высок, поджар, а из-за внушительного крючковатого носа и длинной подвижной шеи похож на орла. Сходство усиливалось из-за белых, как снег, волос, и таких же белых бровей, сошедшихся к переносице и делающих его взгляд пронзительным и суровым. Возраст священника было сложно определить сходу. Хоть и старик, но далеко не дряхлый, стоит прямо и твердо, и в целом в движениях чувствуется скрытая сила. И неудивительно. Сквозь него, пересекаясь и соединяясь с храмом, проходят десятки призрачных нитей. При этом он не нефилим, даже кажется неодаренный. Я не вижу ни средоточия, ни других характерных узлов в его тонком теле. Да и само тонкое тело выглядит необычно. Я пока не сталкивался ни с чем подобным и не знал, как реагировать. Путилин и Белла шли, как ни в чем не бывало. Хотя, пожалуй, у нашей пленницы тоже в душе что-то зашевелилось. Эмоциональный фон заметно сменился. Но вот меня, по мере приближения к храму, начало трясти не на шутку. Чувство тревоги и дискомфорта нарастало с каждым шагом. Албы, вырвавшись наружу, повисла в воздухе рядом со мной и испуганно озиралась, растрепанная с вытаращенными глазами. «Не входи туда, пересмешник!» — прошепела она. «Не входи, слышишь?» Отец Серафим, завидев в толпе Путилина, приветственно кивнул и отошел от дверей храма, не торопясь спустился по ступеням. Мы встретились у крыльца. Путилин подошел первым, учтиво поклонился, подождав, пока священник перекрестит его. «Это та женщина, о которой я говорил», — произнес он. «Необходимо укрыть на какое-то время». «Не беспокойся об этом. Здесь, на святой земле, ей ничего не будет угрожать». Голос у отца Серафима оказался неожиданно мощный, глубокий, отзывающийся внутри едва заметной вибрацией. Его хотелось слушать, внимая каждому слову. Я невольно снова прищурился, пытаясь разглядеть в нем признаки одаренного, но нет, по всем признакам обычный и смертный. «Откровенно говоря, я больше опасаюсь той угрозы, что несет она сама». Священник покивал, окидывая Беллу внимательным взглядом. Протянув руку, отодвинул немного край рукава, обнажая металл кандалов на ее руках. Неодобрительно покачал головой. «Синь камень. Думаю, это лишнее, мой друг. Эти оковы заставляют бедняжку страдать». И по делом буркнул Путилин. «Да, может, попробуете снять их, святой отец» жалобным голоском, но с явным сарказмом в голосе отозвалась Белла. «Я была бы вам очень благодарна». «Чуть позже, дочь моя!» — серьезно ответил отец Серафим. «Пока ты не готова. Вижу, душа твоя изъедена ядом сомнений и земных страстей. Тебе нужен покой и свет. Проходи за мной в храм, помолимся вместе». «Мне в ваших церквях делать нечего». «Церковь — церкви рознь». Это непростой храм. Ему уже три века. Место старинное, намоленное. Вы меня не поняли. Я католичка. Это совершенно неважно. Перед Господом все едины. И каждая заблудшая душа найдет здесь свое пристанище. Говоря это, он почему-то смотрел на меня. От взгляда его пронзительных серых глаз, похожих на кусочки подтаившего льда, мне стало не по себе». «Беги!» — шипел Албыс, спрятавшись за моим плечом. «Беги отсюда, пересмешник!» «Триста лет, говорите?» — Кашленов переспросил я, и, чтобы избежать взгляда отца Серафима, запрокинул голову, рассматривая резные украшения в верхней части храма. В глаза вдруг бросились фигурки голубей с веточками в клювах. На них еще можно было разглядеть остатки облезшей светлой краски. «Это один из старейших храмов в Томске, старообрядческий, потому от Томской епархии мы помощи не получаем. Но и гонений не испытываем, и на том спасибо. Здесь, на границе Божьего мира, не место для расприи». Отец Серафима, и все-таки насчет нашей подопечной, вмешался Путилин. «Я очень прошу вас соблюдать осторожность, она опасна, а ее сообщники еще опаснее». «Не беспокойся, сын мой». «Детям зверя на святую землю хода нет, как и прочим одержимым нечистой силой. Я ведь обещал, что укрою ее. Можешь на меня рассчитывать. Лучше пойдем в храм, мне уже нужно начинать службу. Помолимся вместе, заодно успокоишься. Чувствую, что и тебя что-то гнетет». Путилин вздохнул, но все же согласился и, взяв Беллу под локоть, начал подниматься по ступеням вслед за отцом Серафимом. Большая часть прихожан была уже внутри. Во дворе оставалось буквально несколько опоздавших. Я же замер в шаге от первой ступени, потому что это была та самая граница, за которой уже начиналось пространство, полностью оплетенное невидимым конструктом из эдры. Видимо, то, что Серафим назвал святой землей. И эту грань я ощущал физически, примерно как поле синь камня. Тонкое тело вибрировало. В грудинном узле эта пульсация была самой сильной, даже болезненной. Твердый карбункул, кажется, даже слегка зашевелился в груди, и ощущения были неисприятных из приятных. Албыс и вовсе чуть не впала в истерику. Металась вокруг меня, выпучивая глаза, и повторяла раз за разом. «Не входи туда! Не входи!» Путилин на полпути обернулся. «Богдан, ты с нами?» Я, кашлянув, отступил назад и плотнее запахнул пальто. Вдруг стало зябко. Холод проник под одежду длиннющими невидимыми пальцами, опутывая все тело так, что сложно было вдохнуть. «Эм, нет, как-нибудь в другой раз. Аркадий Францевич, я как раз хотел сказать, я отлучусь из города на день-два. Братья Вари попросили помочь в одном деле. Что-то серьезное?» «Да нет, потом расскажу. Надеюсь, моя помощь вам в ближайшее время не понадобится. А если и понадобится, то вам стоило бы предупредить заранее». Путелин нахмурился, но время и место для разговора были неподходящие. Он лишь окликнул меня, когда я уже развернулся в сторону ворот. «Подожди, Богдан, но где тебе искать, если что?» «В Самусе», — бросил я через плечо, ускоряя шаг. «Хотелось быстрее покинуть это место». И действительно, удаляясь от храма, я с каждым шагом чувствовал облегчение, будто что-то незримое и непредставимо тяжелое перестало нависать надо мной. За оградой церкви я напоследок оглянулся. Отец Серафим стоял на крыльце, придерживая двери и пропуская внутрь последних опоздавших, при этом не сводя с меня взгляда своих внимательных холодных глаз». Интерлюдия. Фома. Роскошный, поблескивающий хромом и лаком руссобалт подъехал к приоткрытым деревянным воротам, глубоко продавливая шинами подмерзшую грязь. Здесь, в деревушке за окраиной города, он смотрелся совершенным анахронизмом. Некоторые бревенчатые строения вокруг будто сошли с иллюстрацией о средних веках. Так и ждешь, что из-за угла вывалится нетрезвый крестьянин в лаптях и с вилами. Сюда даже дороги толковой нет». Пару раз машина чуть не застряла в разбитой колее. Колеса с недавно отполированными до зеркального блеска колпаками сейчас были бугристыми от комков, налипшей глины. Задние закрылки тоже были изгвазданы так, что свет габаритных фонарей едва пробивался сквозь грязь. Здоровенный лохматый пес с мокрой и грязной шерстью на пузе облаивал машину. Пока без особой злобы, просто давая знать о чужаках. Однако стоило двоим из пассажиров выйти, как он зашелся уже не на шутку, скаля страшные зубы и припадая к земле. К нему присоединилось еще несколько таких же волкодавов, выбежавших с разных сторон. Оба гостя выглядели так, что обычно это от них люди в узком переулке шарахались в стороны. Но тут они и сами невольно отступили к машине на Один из них, бритоголовый детина со сломанным ухом, вытянул из внутреннего кармана пальто-пистолет. Это еще больше разозлило псов. Похоже, они уже имели дело с оружием. «Эй, хозяева, есть кто живой!» Хрипло выкрикнул второй, вытягивая шею и пытаясь разглядеть что-нибудь за забором. Задняя дверь машины отворилась, и наружу выбрался еще один пассажир — в дорогом кожаном пальто с пышным меховым воротником. Начищенный до блеска ботинок угодил прямиком в кучу собачьего дерьма, и гость скривился, выругавшись сквозь зубы. Не обращая внимания на рычащих псов, зашагал прямо к воротам. Телохранители запоздало двинулись за ним следом, выстраиваясь по бокам. Собаки на человека в кожаном плаще отреагировали странно. Лаять почти перестали. Лишь скалились, ощетинившись и медленно отступая, будто при виде более крупного и опасного зверя. Тот повел головой, окидывая их взглядом прищуренных льдистых глаз. В правой глазнице блеснуло на солнце круглое стеклышко монокля с тоненькой длинной цепочкой, конец которой терялся где-то под воротником. Лишь один из псов, самый крупный и злой, выпрыгнул вперед, перегораживая дорогу. Не рычал, но оскалил зубы и медленно продвигался вперед, припадая на задние лапы так, будто вот-вот прыгнет. Оба телохранителя нервно зашевелились, уже в открытую целясь в него из револьверов. «Полкан, фу!» — донесся со двора громкий окрик. «Сидеть, я сказал!» Пес замер на месте, но взгляда с гостя не сводил, при этом не обращая никакого внимания на его телохранителей. К воротам, тяжело припадая на грубый, явно сработанный в торопях костыль, шагал взъерошенный бородатый мужик, одетый в непопогоде теплый овечий тулуп, впрочем, расстегнутый нараспашку. Под тулупом виднелась простая крестьянская рубаха и широкие солдатские галифе, заправленные в грязные сапоги. Чуть позади него следовал огромного роста уволень с широким, мясистым лицом и непомерной толщины шеей. Тот, наоборот, был налегке, в одной простой льняной рубахе, подпоясанной веревкой, мешковатых штанах и еще более грязных и истоптанных сапогах, чем хозяин. — Шпалеры свои уберите! — неприязненно пробурчал бородатый. — Не приведи, асподь шмальнете в кого-то, а за любого из моих псов я с вас самих шкуру спущу. Ты бы хоть привязывал чудовищ своих. — Полкан, фу, я сказал! А ну, брысь на двор! Подойдя ближе, хозяин прикрикнул на собачьего вожака, оттеснив его в глубину двора. И только после этого повернулся к гостю, встал перед ним почти вплотную. Но руки не подал, по-прежнему крепко опираясь на костыль. — Не обессудь, Фома Ильич, я тебя только вечером ждал. Собак сейчас уберут от греха подальше. Карп, привяжи полкана, остальных на псарне запри. Уволень молча кивнул, принялся исполнять приказ. «Ничего, меня собаки обычно не трогают», спокойно отозвался Кудеяров. «Боятся». «То дворовые шавки». Так же серьезно, негромко, не сводя с собеседника взгляда, отозвался хозяин. «Как нефа почуют, под себя ссутся и убегают поджавший хвост. А мои, наоборот, натасканы на такую добычу». «Наслышан. Что с ногой?» «Да так», — скривился бородач «Жаркая ночка выдалась. Но я еще легко отделался. Ладно, пойдемте в хату. Не на улице же толковать». Он, развернувшись, зашагал вглубь двора, чавкая сапогами по грязи. Кудеяров с телохранителями следовали за ним, и на лицах их застыло одинаковое мрачное, чуть брезгливое выражение. Во владениях Багрова, как обычно, нестерпимо воняло псиной. Этот густой, тяжелый запах, кажется, пропитывал все вокруг. Воздух, землю, одежду, сами строения, перебивая даже запах сена и навоза от сараев. Местные к этому, наверное, давно привыкли и ничего не замечали, но людям извне приходилось несладко. Кудеяров окидывал взглядом темные, сырые от непогоды бревенчатые стены амбаров, добротные крытые железом крыши, скирды, соломы и сена под обширными навесами. На многих строениях светлели свежие срезы бревен, а главный дом и вовсе был явно построен недавно и представлял собой настоящий терем, украшенный затейливой резьбой. Другие дома-общины, стоящие поодаль, были попроще, но тоже вполне добротные. Здесь имелась даже собственная церквушка, небольшая, высотой с трехэтажный дом, в скромном, старообрядческом стиле, скрытыми деревянной чешуей-куполами – выкрашенными черной краской. Рядом с церковью, закованной оградкой, виднелись кресты. Тут и кладбище было свое, отдельное. Причем на нем сейчас копошилось не меньше дюжины человек. Судя по отвалам свежей земли, копают могилу. И не одну. Зажиточно живет община, ничего не скажешь. Но будто на контрасте с этими признаками достатка, все без исключения работники, попадавшиеся им по пути на глаза, выглядели нищими бурлаками, одеты в какое-то серое тряпье, замызганные фуфайки, у кого-то и вовсе что-то вроде монашеских балахонов. На гостей они в основном не обращали внимания, продолжая хлопотать по хозяйству. Но те, кто все же провожал их взглядами, смотрели недобро, с подозрением. Это вполне сочеталось с непрекращающимся собачьим брехом, доносившимся со всех концов общины. Многочисленные псы, которых тут были десятки, чуяли чужаков и нервничали. Прежде чем войти, сам хозяин, а по его примеру и гости, тщательно почистили подошвы обуви, пользуясь вбитой в крыльцо плоской железякой и лежащими рядом тряпками. Карп, подручный Багрова, как раз подоспел от здания псарник к главному дому. Обогнав хозяина, открыл перед ним тяжелую дверь и придерживал ее, пока все не вошли внутрь. «Все хотел спросить тебя, Филимон». Пробормотал Кудеяров, окидывая взглядом просторную, но пустоватую горницу. «Куда ты деньги-то тратишь? Хоть бы мебели какой прикупил, или картин, а то ведь иконы одни». «На дело трачу, а не на баловство всякое», — проговорил хозяин, проходя к длинному, как корабельной исходни, столу в центре комнаты. Пристроив костыль к стене, тяжело опустился на лавку. «Ты присаживайся, Фома Ильич, в ногах-то, правда, нет». Кудеяров прошел вслед за ним, каблуки его отчетливо щелкали по деревянным половицам. Уселся напротив Багрова, телохранители остались стоять чуть поодаль, за спиной шефа. Карп же прошел в комнату и встал за хозяином, нависая над ним, как башня. Этот молчаливый детина был таких размеров, что один стоил двоих. Хотя и на его физиономии тоже красовались свежие ссадины. «Кто это тебя так, приятель?» усмехнулся Кудеяров. «Гигант на вопрос даже бровью не повел». «Глухой, что ли?» не мой ответил за него Багров. «Давай ближе к делу». Кудеяров подал едва заметный знак рукой, и один из телохранителей выдвинулся вперед, доставая из-за пазухи увесистый бумажный сверток, а вслед за ним мешочек из плотной холщовой ткани. Как договаривались, половина серебром, половина ассигнациями разных достоинств. Багров спокойно, без суеты, придвинул к себе мешок, взвесил его на ладони. Развернул бумагу, прошелся подушечкой большого пальца по стопке купюр. Там попадались и красноватые червонцы с портретом государя, и синеватые пятирублевые и сизо-зеленые трешки. Все изрядно потрепанные, явно бывшие в ходу. немноговато Мы-то свою часть уговора не полностью сдюжили». «Ну, так надо поднатужиться. Мне нужны еще шесть тварей к новому сезону». «Уже шесть?» «У нас некоторые потери, которые нужно возместить. И как можно быстрее». «Это уж твои заботы, Фома. Что ж ты думаешь, я этих упырей из-под полы достаю, что ли?» «По слухам, в тайге сейчас много кого развелось. Так, может, устроите небольшую охоту?» «Ты, кажется, забываешь, с кем говоришь, Фома». Прищурился багров, и в горнице, и без того пустой игулкой, как пещера, воцарилась полнейшая тишина. Водились бы в это время года мухи, было бы слышно, как жужжит любая из них в самом дальнем уголке. Глава общины белых голубей вид имел совершенно заурядный, особенно в этой одежде. Средних лет, среднего сложения, с короткой курчавой бородой и старомодной стрижкой под горшок. Его можно было принять за обычного крестьянина, мастерового или, на худой конец, купца средней руки. Однако Кудеяров имел с ним дело уже не первый раз и знал, что первое впечатление обманчиво. Эти скопцы только на вид такие олухи богомольные, но вот ссориться с ними врагу не пожелаешь. От фанатиков, способных добровольно хозяйство себе отрезать, всего можно ожидать. — Я понимаю, что это не совсем ваш профиль, — чуть мягче продолжил Кудеяров. — Но, как видишь, я готов платить вперед и заинтересован в дальнейшем сотрудничестве, длительном и плодотворном. — Да я и не отказываюсь, но мы не охотники. Мы лишь божьи люди, борющиеся со скверной. — Дело хорошее, — кивнул Кудеяров, постаравшись, чтобы прозвучало без лишнего сарказма. — Но если пойманный вами упырь... «Так и так помрет? От ваших рук? Или у меня на арене? То почему бы при этом не заработать немного, верно?» «Я тебе с самого начала говорил, Фома. Деньги — не главное. Ты обещал кое-что другое». «Я помню. Но это дело не быстрое. Сам понимаешь, Сергей Александрович — человек суровый. Даже ваше нынешнее положение — это огромная уступка с его стороны». А уж в церковные дела он и вовсе не лезет. Но если у вас и получится добиться своего, то только через меня». Багров слушал, не перебивая, со странным, отрешенным выражением лица. Кудеяров вдруг поймал себя на мысли, что этот человек — один из немногих, кто заставляет его нервничать. Неприятное, давно позабытое чувство. «Что поделать? Белые голуби действительно полезны в качестве поставщиков мяса для арены. Только за этот год они выловили больше дюжины упырей, нескольких одаренных с другими талантами, скрывающихся от людей в отдаленных деревнях. Самым ценным приобретением оказался здоровенный волосатый олигофрен с рылом, как у кабана. Мало того, что силище неуемное, так и еще и живучий, как червяк. Кажется, его хоть пополам разруби, выживет». «Идеальный материал для Колизеума». Но особенно ценно было то, что скобцы орудовали в основном по губернии, а не в самом Томске. И таким образом можно было сильно расширить зону охвата. И главное – не бодаться в случайных стычках. Скобцы, возглавляемые Багровым, – лишь одна из сект, которых в таежных деревнях пруд-пруди. Каких их только нет здесь, на краю цивилизованного мира» от староверов и шаманов до откровенных язычников. Тайга всех спрячет. Между собой многие секты плохо ладят, и это не мудрено. К примеру, белые голуби или какие-нибудь древопоклонники из Самуси нетерпимы к любым проявлениям Эдры и стремятся уничтожать тех, кого она коснулась. А где-нибудь в отдаленных восточных заимках нередки случаи, когда люди, наоборот, поклоняются тварям из тайги и приносят им жертвоприношения. Фома старался извлечь выгоду и из тех, и из других. Вся его жизнь, по большому счету, сводилась к этому – к лавированию между различными силами, некоторые из которых способны стереть его в порошок и религиозные фанатики были просто ласковыми котятами по сравнению, например, с Вяземским. Тот мог стереть в порошок в буквальном смысле. «Поживем — увидим». Наконец, пригладив бороду, кивнул Багров, но все же отодвинул от себя стопку ассигнаций. «Однако лишнего мне не надо». Кудияров нехотя кивнул телохранителю. Тот снова шагнул к столу и забрал деньги. «Ну а что стряслось-то, если не секрет?» — спросил он, вынимая монокль и протирая его особой мягкой тряпицей, извлеченной из нагрудного кармана. «Я же вижу, крепко досталось вам. Может, я чем смогу помочь?» «Да, досталось крепко. Потеряли семерых еще с дюжину покалечено. Но ничего, оклемаемся. На все воля Господня!» Фома тихонько присвистнул. — Вот так побоюще. И кто вас так? Багров помолчал, задумчиво разглядывая собеседника, потом вдруг резко поднялся, упираясь обеими ладонями в стол. — Пойдем-ка покажу кое-что. Ребят только своих здесь оставь. Пусть с Карпушей поболтают о том осем. Он их чаем напоит с метком. Он кивнул гиганту и, подхватив костыль, заковылял вглубь дома. Кудеяров, чуть помедлив, последовал за ним. Идти пришлось недолго. Вышли в обширную кухню с огромной русской печкой. В дальнем углу, в полу, был виден прямоугольный люк, ведущий в подпол. подсобика мне сейчас несподручно», — попросил Багров, указывая на железные кольца, вделанные в доски Кудеяров наклонился, ухватившись за них, и с заметной натугой поднял тяжелую крышку. Хозяин тем временем зажег толстую сальную свечу на деревянной плошке. Подпол был огромный и оборудован добротно. Стены, обложены кирпичом, вниз ведет полноценная деревянная лестница. место внизу столько, что можно стоять во весь рост. С потолка в нескольких местах свешиваются примитивные керосиновые светильники. Эмберит белые голуби не признают и не используют в быту даже солнечник. Багров проковылял вглубь погреба, последовательно зажигая лампады от свечи, пока они не добрались до дальнего закоулка, отделенного от остального погреба, запирающейся на висячий замок дверью. кудияров следовал за ним, лениво оглядываясь по сторонам. На полках, занимающих все стены от пола до потолка, поблескивали ряды ящиков, кувшинов, банок с какими-то соленьями и прочей ерунды. Зачем главарь Голубей его сюда привел, было непонятно. Впрочем, опасности он не чувствовал, хотя и было немного не по себе. В закрытой части погреба были все те же полки с заготовками на зиму, только заходили сюда явно пореже. Банки были пыльные, да и в углах полок успели образоваться тенета. Багров, щурясь в потемках, поднес плошку со свечой поближе к одной из полок на уровне глаз. «Так-так, где же? Вот, взгляни-ка, Фома Ильич, может, знаешь кого-нибудь из них?» Кудеяров, присмотревшись, не удержался от короткого удивленного ругательства, чем заслужил неодобрительный взгляд хозяина. «Ну да, ну да, сквернословие — это же грех, а вот это вот хренотень на полках — нет». В здоровенных банках на полке плавали законсервированные в каком-то мутном растворе отрубленные головы. Судя по состоянию на срезах шеи, еще совсем свежие. Разного возраста, в основном средних лет, но в крайней посудине слева плавал совсем седой старик. Кудияров поджал губы, борясь с приступом тошноты, но все же, не подавая виду, окинул жутковатые трофеи долгим внимательным взглядом. Тем более, что прятать глаза было некуда. На соседних полках, судя по всему, экспонаты столь же неаппетитные. — И кто это? — поморщившись, спросил он. — Упыри, мы подкараулили их большое сборище этой ночью. Буднично отозвался Багров, будто говорил о квашенной капусте. — Большинство, судя по всему, не местные, может, даже столичные. Одежа дорогая, одних золотых перстней целый туис набрался. Кудьяров неопределенно хмыкнул, продолжая разглядывать трофеи. На одной из банок взгляд его задержался, но ненадолго. Он узнал этого хмыря с широкими залысинами и узким, как обух ножа, носом. Видел пару лет назад у покойного обер оберполицмейстера в его кабинете в Громовских банях. Но Багрову об этом знать не обязательно. «Не поздновато ли решил расспрашивать, кто они?» усмехнулся он. «К чему теперь это?» чтобы найти тех, кому удалось улизнуть. Хм, слышал, от вас мало кому удается уйти. Голуби обычно действуют наверняка. И в этот раз справились бы. Всех бойцов туда стянул. Одних псов, натасканных, три дюжины. Да и вообще, с упырями давно дело имеем. Есть против них верные средства. Но не в этот раз. В этот раз мы нарвались на кое-что пострашнее». Багров опустил глаза в пол, о чем-то задумался, будто решал, рассказывать ли дальше. Наконец, мотнув головой, резко развернулся и зашагал к выходу из погреба. «Пойдем, покажу еще кое-кого». Фома и рад был покинуть это мрачноватое место. За свою жизнь он повидал много такого, от чего обычного человека взяла бы оторопь, но все же есть вещи, привыкнуть к которым невозможно. Они выбрались из погреба и направились в другую часть дома, где поднялись по лестнице на второй этаж. «Их было двое», — продолжил по пути Багров. «Старик и молодой мальчишка. Старика некоторые из наших опознали, он местный, томский. Живет в старом заброшенном особняке у реки. Поговаривают, что ты с ним тоже кое-какие дела имел. Демьян? Да, он как-то брал у меня в долг, но недавно расплатился». «Ты не знал, что он упырь?» Кудеяров неопределенно хмыкнул в ответ. Про молодого расспрашивать не стал, потому что уже и сам догадался, о ком речь. Багров без стука толкнул дверь в одну из комнат. Внутри было душновато, пахло чем-то терпким и влажным. На табурете у кровати стоял таз с водой, на полу расставлены еще какие-то посудины. Немолодая, грузная женщина в плотно повязанном платке возилась с раненым, распластавшимся на койке. Выглядел он плачевно. Кожа бледная, воскового оттенка. Глазницы запали, тонкие бледные губы сжались в полоску. На животе и груди его зяла страшная рваная рана, будто ему попросту выдрали кусок плоти из грудины, где-то под солнечным сплетением. «Скорее всего, какой-то хищный зверь». То, что бедолага еще жив, можно было понять только по прерывистому хриплому дыханию и слабым стонам, которые он издавал каждый раз, когда женщина прикасалась к нему, обрабатывая рану. «Один из ваших? Похоже, он уже не жилец». Хотел было добавить, что такой тяжелый случай может вытянуть только целитель с сильным даром, но сдержался. «Для голубей прибегать к помощи целителей, конечно же». Тоже грех. «Может, и выкарабкается», — равнодушно пожал плечами Багров. «Живучая тварь. Все-таки упырь, хоть и бывший». «Что значит бывший?» «А вот в том-то самый смак. Еще вчера это был упырь. Из тех, что самые опасные и богомерзкие. Которые не просто кровь сосут, но и в голову тебе залезть могут». Багров постучал пальцем по виску. «Морок навести». да сейчас что же?» — Был дар, да весь вышел. Так не бывает. — Не бывает, — согласился Багров. Но тут по-другому вышло. Тот молодой неф вроде как забрал его силу. Карбункул вон голыми руками выдрал и осушил. Одни серые осколки остались. Неф, забирающий чужую силу, никогда не слыхал ни о чем подобном, потрясенно пробормотал Фома. Хотя в глубине души что-то в нем всколыхнулось, будто дали о себе знать давние смутные подозрения, сейчас вдруг сложившиеся в четкую картину. Байстрюк Василевского и правда очень мутный. Без году неделя в городе, а как быстро взлетел. Уже при первой встрече Фома почуял в нем определенный потенциал, но уже сейчас понятно, что мальчишка оказался гораздо сильнее, чем он ожидал. — А вот я слышал, — ответил Багров. — Это еще отец Кондратий предсказывал, что упыри и прочие люди, скверные отмеченные, то только начало, и что явятся из тайги исчадия Антихриста в облике человеческом, и то будет началом конца. — От меня-то ты чего хочешь, Филимон Кузьмич? — спросил Фомани в последнюю очередь, ради того, чтобы прервать Багрова тот начал говорить протяжным и низким голосом, как всегда, когда начинал цитировать священное писание или речи основателя своей секты, и это порой затягивалось надолго. Багров закрыл дверь в комнату и, прислонившись спиной к стене, окинул Фому внимательным взглядом. «В город нам хода нет, а вот ты там большое уважение имеешь. Без твоего ведома там, говорят, и мыша не проскочит. Вот и докажи» что тоже за благое дело радеешь. Помоги изничтожить антихриста». Фома слушал его, снова сняв монокль и методично протирая и без того безупречное стеклышко, при этом что-то торопливо прикидывая в уме. «Если то, о чем говорит Багров, правда, то этот мальчишка Василевский будто бомба с леющим фитилем. Он сам по себе огромная сила, которая может изменить баланс всей игры. Вот только... «Как это использовать?» Фома спрятал платок в нагрудный карман, аккуратно надел монокль и взглянул на Багрова. «Я посмотрю, что можно сделать. Но если он хоть в половину так опасен, как ты описываешь, то прежде надо подумать. И крепко подумать».